Глава шестая Колея старой грунтовой дороги уперлась в покосившейся, заросшей кустарником шлагбаум, с почти полностью облупившейся краской. И Алекс заглушил двигатель УАЗика, оставив, впрочем, фары машины гореть и рассеивать сгущавшийся вокруг ночной мрак. Открыв дверь, наемник вышел наружу, на всякий случай держа пистолет у бедра, после чего направился вперед. Конечно, с профессиональной точки зрения держаться в свете фар было тактически неправильно, ибо сейчас любой злоумышленник, таящийся во тьме за пределами конуса света, мог увидеть его как на ладони, в то время как Алекс при помощи обычного зрения не смог бы его обнаружить. Но у наемника были причины действовать именно так. Во-первых, для обнаружения затаившегося поблизости врага непосредственное зрение ему больше не было нужно. Сейчас Алекс знал точно что мог бы почувствовать присутствие засады, попросту просканировав пространство вокруг внутренним взором. Собственно говоря, он это сделал еще на подъезде к этому месту, а потому не только убедился в его безопасности, но и точно знал, кто его встретит. Алекс достиг заросшего шлагбаума и остановился. Секунду спустя из сгущавшегося за пределами света фар полумрака появился человек с карабином в руках — и, приблизившись к Алексу так, чтобы расстояние между ними не превышало трех метров, замер. Наемник покосился на СКС в руках давешнего гостя, однако ничего не сказал. В конце концов, он и сам сейчас сжимал в руках оружие, так что ситуация была зеркальной. Некоторое время они стояли напротив друг друга, разделяемые лишь стареньким шлагбаумом. Пока человек, которого наемник мысленно теперь именовал не иначе как «шаман», словно чему-то удовлетворенно кивнул и произнес «Хорошо!» Алекс приподнял бровь. «Хорошо?» — переспросил он. «Что хорошо?» «Хорошо!» — вновь повторил шаман и словно в пояснении своих слов добавил «Чистый? Не спящий? Заразы нет? Хорошо!» Произнеся эти слова, барук Анга ловким движением закинул карабин за спину. Сделав жесть наемнику идти за ним, вновь растворился во тьме. Алекс вздохнул и, нащупав в кармане брелок пульт с ключами от модифицированного уазика, дистанционно отключил таму фары. Вокруг сразу же сделалось темно. Но в этот же момент впереди, словно маяк, вспыхнул фонарик, которым провожатый наемника освещал себе дорогу. Некоторое время шли молча. Ворог Анга вел наемника по сложной, одному ему понятной тропе – которая в конечном итоге привела их к возвышавшемуся прямо посреди леса небольшому холму. «Пришли! Тут жить! Безопасный дом! Спящие не найдут!» Алекс бросил взглядом по сторонам, но никакого дома не увидел. Вообще, еще будучи в дороге, он, общаясь с Полиной по рации, пришел к выводу, что та действительно в порядке и находится в каком-то безопасном убежище. Девушка не уточняла, в каком именно, сообщив лишь только то, что это жилище шамана, а потому Алекс нарисовал в своей голове картину избушки на лесной поляне или чего-то в этом духе. Только вот никаких избушек сейчас поблизости видно не было. Впрочем, шамана этот факт явно не волновал. Шагая легко и уверенно, он забрался на вершину холма и, наклонившись, что-то нащупал среди зарослей травы. Прошло несколько секунд, и Алекс увидел, как ворук Анга открывает в земле самый натуральный откидной люк, крепящийся на мощных стальных петлях. «Тут жить!» — еще раз повторил шаман, глядя на наемника. Алекс также взобрался на холм и заглянул в открывшийся лаз. К его удивлению, перед ним предстал вовсе не неглубокий вход в замаскированную под холм землянку, а вполне себе добротный длинный бетонный колодец глубиной не менее десяти метров, к тому же хорошо освещенной протянувшимися вдоль стены через каждые три метра лампами. Колодец, судя по всему, заканчивался комнатой, об истинном размере которой судить с позиции наемника было сложно, но тот сразу же сделал предположение, что, скорее всего, это нечто вроде промежуточного шлюза. Он еще раз посмотрел на шамана и, мыкнув, начал спускаться. Добравшись до самого низа, Алекс действительно оказался в помещении, цель которого была, судя по всему, служить шлюзовой камерой между выходом на поверхность и основным помещением бункера. А то, что он сейчас находится именно в бункере, наемник уже не сомневался. Конечно, Алексу было весьма любопытно, откуда у полудикого лесного шамана личный бункер, к тому же еще и с функционирующим освещением. Но выяснением этого он намеревался заняться позже сейчас в приоритете были совсем другие вопросы ворук анга появился рядом достаточно быстро спустившись по лестнице он подошел к расположенной в стене стальной двери и со скрипом провернул стальной вентиль в ее центре после чего потянул ее на себя здесь ходи сообщила она алекса здесь так здесь вполголоса пробормотал наемник проходя за дверь после чего оказался внутри достаточно крупной комнаты вдоль стен которой тянулись ряды какого-то древнего, явно не функционирующего оборудования. Но самое главное, в помещении оказалась Полина. Девушка сидела за столом рядом со светловолосой участницей команды Валентина Петровича по имени Наташа и что-то пила из большой фарфоровой кружки. Блондинка также держала в руках кружку, похожую на те, что раньше бывали в поездах, представляющую собой большой стакан в обрамлении подстаканника с ручкой. При виде вошедшего алекса обе девушки посмотрели в его сторону и секунду спустя на лице Полины вспыхнула радость Поставив кружку на стол она спорхнула со своего места и опрометью преодолев разделявшее их расстояние бросилась наемнику на шею господи наконец-то хорошо что с тобой все в порядке полина прижалась к алексу всем телом после чего отстранившись с подозрением уставилась на его одежду да ты весь мокрый пришлось немного поплавать отозвался мужчина бросая взгляд на входящего в помещение шамана. «Ты в порядке?» Наемник нежно коснулся ладонью лица девушки. «Да. Благодаря той твоей идее с рациями, ну и еще тому, что вору Канга вывел нас из кемпинга. Если бы хотя бы один из этих факторов отсутствовал, то...» Полина замолчала, решив не продолжать очевидную мысль. «Похоже, я у него в долгу», — сообщил Алекс, глядя в сторону хозяина бункера, который поставил свой карабин в специальный крепеж и сейчас занимался тем, что стягивал с себя маскировочную сетку, которая была накинута поверх его основной одежды. Он рассказал вам, что вообще происходит? «Нет, едва он довел нас сюда, как ты вышел на связь, и я передала ему рацию, чтобы он объяснил тебе, по каким ориентирам искать это место. Если честно, я удивлена, что ты нас нашел. Наш новый друг так странно говорит, что понять, что же именно он имеет в виду, порой бывает сложновато». К этому времени ворок Анга закончил с процессом снятия маск-сети и подошел к ним. «Говорить надо», — заявил он, глядя на Алекса. «Надо» и даже «очень», — наемник кивнул. Хозяин бункера сделал жест, приглашая гостей занять место за столом, где по-прежнему оставалась Наташа, после чего разместился на одном из многочисленных стульев, расставленных вокруг. «Я видел спящих», — начал разговор Алекс. «Не только видеть, ты убивать спящих». На тебе их кровь, но ты не становиться спящим». Алекс не стал спрашивать шамана, откуда он знает, что ему довелось склеснуться с некими тварями, предположив, что, возможно, тот понял это по желтым потекам, оставшимся на его черной одежде, даже после незапланированного купания в реке. Сейчас его интересовал другой вопрос. «Спящие очень разные. Они вселяются в людей, но я видел тварей, которые на людей совсем не похожи». Они словно что-то среднее между растением и животным. Он выжидательно посмотрел на хозяина бункера, словно предлагая ему продолжить его мысль. «Спящие не человек, не зверь, не рыба. Спящие...» Варуканга силился подобрать слова. «Разная форма может быть. Человек может быть. Медведь может быть. Но может быть форма совсем не отсюда. Может быть форма с небесный мир?» Шаман указал пальцем в потолок. «Очевидно, имея в виду небо или, скорее, даже космос?» «То есть те твари, которые на меня напали, это есть изначальная форма спящих?» «Алекс, верно мыслить? Верно говорить?» Варуканга удовлетворенно закивал. После чего вытянул ладонь в сторону наемника и, закрыв глаза, несколько секунд сидел молча, сопровождаемый недоумевающими взглядами Наташи и Полины. «Третий глаз. Начинать смотреть. Хорошо!» произнес Варуканга, наконец открывая глаза и с видом глубокого удовлетворения вновь устремляя взор на наемника. «Теперь ты видеть!» «О чем он?» — тихо спросила Наташа, склоняясь к Полине. «Тихо!» — шепнула в ответ та. «Слушай!» Алекс тем временем продолжил расспрашивать хозяина бункера. «Сколько всего спящих?» Ученый-археолог, с которым я разговаривал, когда все это началось, сказал, что у них были координаты сразу трех подземных объектов, вроде тех, в которые мы проникли накануне. Вару Канга не знать сколько. Много. Но стать еще больше, если не прекратить. Ты должен. Ты шаман-воин. Тебя за спящих не брать. И как же это прекратить? Ты шаман-воин, снова произнес Вару Канга так, словно эта фраза сама по себе являлась ответом. Пусть так. Но что мне это дает? Как мне остановить спящих? Мне что? Нужно перебить всех этих инопланетных тварей, при помощи которых они разносят свою заразу? а заодно и людей, которые уже заражены. «Нет. Другой путь». Решительно проверк его слова варуканга «Убивать зараженных? Ты не убить спящих. Твоя цель не там?» «Интересно. И где же моя цель тогда?» «Под синей горой!» Алекс непонимающе хмурился. «Что? Гора!» Шаман сделал руками жест, очевидно изображая гору. «Внизу путь есть. Пещера. Глубоко. Вару Канга пойдет с тобой. Вару Канга поможет». «Мы спустимся в пещеру под горой?» — уточнил Алекс. «Зачем? Ведь спящие захватили кемпинг. Завтра прилетит вертолет, и если мы их не остановим, они проникнут на большую землю». «Великая мать спящих не там!» — внезапно заявил шаман. Алекс удивленно уставился на шамана. «Великая мать?» — переспросил он. «Великая мать спящих!» — уверенно кивнул вару -канга. «Там, под синей горой! Пока спящие спать...» Великая мать просыпаться, слушать, следить, изучать мир вокруг, снова спать и снова просыпаться. — И это мать, значит, если ее уничтожить, то спящим конец, — уточнил наемник. — Тогда спящих не стать. Конец, — подтвердил шаман. — И она, значит, сидит под горой. — Там. — Варуканга многозначительно кивнул. — Интересно, — хмыкнул Алекс. — Но если ты все время знал, где она, почему ничего не предпринял? Варуканга не знал, отрицательно мотнул головой шаман. Узнал вчера, провел ритуал, пил настой, видеть пещеру, видеть великая мать. Но Варуканга один. Никто не слушать Варуканга, только шаман-воин слушать, только шаман-воин помочь. Понятно, протянул Алекс задумчиво. Значит, в текущей ситуации в качестве разведданных у него есть только видение шамана, полученное им после испития каких-то непонятных субстанций. С другой стороны, до настоящего момента Шаман всегда говорил правду. В конце концов, он единственный из тех, кто знал об этих самых спящих. Вряд ли это знание Варук Анга подчеркнул, читая статьи в интернете. Алекс решился. «Если все так, как ты говоришь», — прознес он, — «то времени у нас немного, и нужно отправляться немедленно». Наемник достал свой пистолет, извлек из него магазин и пересчитал патроны. После проверил второй запасной магазин. Выходило совсем не густо. Был еще ГЛОК-26, но наемнику претила мысль оставлять Полину совсем без оружия, пускай даже и в бункере. «Нужно больше!» — послышался голос шамана, и Алекс поднял на него взгляд. «Да уж не помешало бы!» — сказал он. «У Вару Канга есть!» Шаман поднялся из-за стола и сделал наемнику жест идти за ним. Вару Канга провел Алекса через одну из железных дверей, расположенных в дальней части помещения за которой обнаружились стальные ступеньки, ведущие вниз. Они миновали два лестничных пролета, оказавшись перед очередной стальной дверью. Только в отличие от дверей наверху, у этой имелся вполне современного вида кодовый замок, что весьма удивило Алекса. Шаман тем временем набрал на панели необходимый код, после чего потянул дверь на себя, открывая путь в помещении, в котором к этому моменту автоматически начали зажигаться осветительные лампы. Алекс шагнул внутрь и присвистнул. Прямо перед ним начинались ровные ряды стеллажей, заполненных цинками и боеприпасами. В основном это были патроны для советского и российского оружия, но вскоре Алекс увидел несколько цинков с калибрами стран НАТО, в том числе заветные 0.45 ACP. Кроме того, тут было и само оружие. В дальнем углу имелась пирамида из точно таких же, как у Варук Анга СКС, рядом с которыми стояли прислоненные к стене несколько АК-74. На специальных подставках размещались пистолеты ТТ, Макарова и даже несколько наганов. Рядом в углу скромно пристроился ящик с гранатами. Алекс подошел к автоматам и, взяв один из них в руки, потянул затвор на себя. Оружие пахло свежей смазкой и выглядело так, словно за ним хорошо и регулярно ухаживали, а не просто оставили пылиться. «Это что, все твое?» Наемник обернулся и посмотрел на шамана. «Варуканга раньше был не один. Мы ждали день схватки, как завещали предки». «Вы?» Алекс лязгнул затвором и вскинул оружие, примеряя его к плечу. «Варуканга был не один. Только теперь стал один». «А что с остальными?» Шаман долго молчал. «Их нет теперь», — произнес он с видом явного нежелания развивать больную для него тему. «Ясно». Алекс поставил автомат в пирамиду и взял с полки нагана. «Вы восстановили старый бункер?» «Да, чтобы жить. Никто не знал, когда спящие придут. Сейчас пришли. Вару готов выполнить волю предков. Шаман-воин помочь!» Алекс щелчком провернул барабан оружие. «Если верить тому, что говорит этот человек, то о том, что где-то в недрах этой земли таится прилетевшая из космоса зараза, действительно было известно кому-то в древности. И это знание...» Из века в век передавалось таким, как ворук Анга, в надежде, что когда спящие решат себя проявить, найдется тот, кто встанет у них на пути. Одним словом, было создано некое тайное братство. Не братство тени, конечно же. Гораздо более примитивное, но все же в какой-то степени боеспособное. Только вот теперь от него остался всего лишь один человек. «Я могу взять все, что мне требуется», — на всякий случай уточнил наемник, глядя на хозяина бункера. «Все!» подтвердил шаман. Алекс кивнул и принялся вооружаться. Полчаса спустя он был экипирован автоматом, которому захватил несколько полностью снаряженных магазинов, обзавелся парочкой гранат, фальшвейером, полностью дозарядил магазины кольту и, самое интересное, получил в свое распоряжение необычную модель спецножа. Как выяснилось, Варук Анга, несмотря на то, что был владельцем этого склада вооружений, сам толком не знал, в чем основная фишка этого холодного оружия. А вот Тайликс о таком устройстве был наслышан. С виду это был обыкновенный армейский клинок, разве что со слегка утолщенной рукояткой. Но на деле же устройство являлось средством для кумулятивного выжигания бронированных поверхностей направленного действия. Насколько наемнику было известно, данная модель была экспериментальной и не поступила в широкое производство, так что обнаружить ее было большой удачей. Закончив экипироваться, Алекс взглянул на хозяина бункера. «Вижу, ты держал все оружие в готовности. Не проще было его законсервировать». «Варуканга один!» – пожал плечами шаман. «Времени немного Варуканга чистит оружие. Время летит. Хорошо». «Ну, тоже верно», – понимающе кивнул Алекс. «И действительно, чем ему тут было еще заниматься в одиночестве? А так, хоть какое-то развлечение, чтобы с тоски не умереть». Когда там эти спящие проснутся? И проснутся ли вообще на твоем веку? А неспешная чистка оружия – это всегда своеобразная медитация для человека, который в нем разбирается. Хороший способ скоротать время. Время. Алекс бросил взгляд на часы. Но вот кто-кто, а он сейчас время терять никак не может. Вертолет прилетит завтра утром, а значит, нужно торопиться. Глава 7 Полина сидела на покрытом каким-то непонятным брезентом кресле, подобрав под себя ноги таким образом, чтобы голову можно было положить на колени, и смотрела в одну точку прямо перед собой. Девушка по-прежнему была в полной экипировке, разве что налобный фонарь сейчас располагался у Полины не на голове, а просто висел в области шеи. Наташа тоже находилась неподалеку, расположившись на стареньком, как и любая мебель в этом помещении, диване. Диван был длинным. И на нем вполне можно было различься. Но напряжение не позволяло этого сделать, в результате чего девушка, как и Полина, предпочитала сидеть. Разве что, в отличие от подруги Алекса, она не могла сделать это неподвижно и постоянно меняла позу. «Не могу понять, как тебе это удается?» Наконец произнесла блондинка, не в силах больше хранить молчание. «Что удается?» — отозвалась Полина, не меняя позы. «Быть такой спокойной!» — развела руками Наташа. «Тут...» Черт знаешь что происходит. А ты? Ты ведешь себя так, словно для тебя это все вроде повседневной обыденности. Если я не бьюсь в истерике и не мечусь из угла в угол, это еще не значит, что я спокойна. Вздохнула в ответ Полина и, повернув голову, посмотрела на собеседницу. Впрочем, отчасти ты права. Мне уже доводилось бывать... Бывать в сложных ситуациях. И даже не один раз. Что? Наташа совершенно опешила от такого ответа. Ты? Когда? В прошлом. — отмахнулась девушка, не вдаваясь в подробности. — У нас с Алексом довольно богатый опыт в этом плане. У него, конечно, побогаче, но мне тоже хватило. — Тогда это многое объясняет. После некоторой паузы кивнула блондинка, а после, еще немного помолчав, добавила. — Надеюсь, что у Алекса получится сделать все, что он задумал. — В этом даже не сомневайся, — улыбнулась Полина. — Алекс, он... Он... Она потерла глаза чтобы Наташа ненароком не заметила внезапно появившиеся в них слезы, вызванные сильнейшими переживаниями за любимого человека, который, быть может, в эту самую секунду подвергается смертельной опасности. «Он непотопляемый и надежный, как скала!» Она вновь посмотрела на Наташу и снова ободряюще улыбнулась. «Так что не сомневайся, он справится!» «Стараюсь!» — вздохнула девушка. «Только зачем тогда нас так вооружили?» «Словно мы тут должны выдержать осаду, как в Брестской крепости». Произнеся эту фразу, девушка кивнула на черный пистолет ТТ, который сейчас лежал перед ней на небольшом столике и который перед уходом вручил ей наемник. «Алекс же сказал, это страховка, на всякий случай», — успокоила ее Полина. «Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Знаешь же эту мудрость? Я бы предпочла не иметь и не нуждаться». Вздохнула Наташа, но развивать тему не стала, понимая, что Полина права. Некоторое время они молчали, размышляя каждое о своем, пока, наконец, блондинка не прервала тишину снова. «Знаешь, никогда бы не подумала, что окажусь в такой ситуации из-за своей профессии». «В каком смысле?» – уточнила Полина. «В таком, что я всегда считала, что мое дело – это не такие вот приключения, а преимущественно сидения над книгами, разбавляемое редкими поездками в поле» а вон оно как получилось». «Ну, если смотреть с этой стороны, то тут ты не одинока», улыбнулась девушка. «Я тоже, знаешь ли, не предполагала, что мне придется пережить то, что я пережила. С учетом того, что моя основная деятельность – это съемки. Но ну, видишь, как оно в жизни случается. Впрочем, я убеждена, что лично в моем случае все к лучшему. Во время первой подобной ситуации я встретила Алекса». «Во время второй у нас с ним появилась девочка, ставшая для нас приемной дочерью. Так что никогда не знаешь, чем обернется для тебя событие, казавшееся в самом начале плохим». «Вот уж не знаю». Сомнением в голосе покачала головой Наташа. «Может, конечно, это тебе так везет, но не мне уж точно». «Пока что для меня неприятности оборачивались лишь негативными последствиями. Еще ни разу такого не было, чтобы вот как у тебя плохое событие тянуло за собой хорошее». В моем случае актуальнее поговорка «Беда не приходит одна». «Ну, как знать, может, все впереди», — ободряюще произнесла Полина. Наташа хотела что-то ответить, но в этот момент ее прервал скрип, раздавшийся со стороны двери, ведущей в шлюзовую камеру бункера. Обе девушки синхронно посмотрели в том направлении и увидели, как расположенный по центру двери вентиль резко провернулся примерно на четверть, после чего остановился в неподвижном положении. «Здесь это место!» – произнес Варуканга, указывая рукой вперед. Сейчас они стояли перед длинным, чернеющим темнотой разломом, образовавшимся в скальных породах, возможно, еще миллионы лет назад. Наемник приблизился к краю провала и посветил фонарем вниз. Стены провала шли уступами и не отличались особо ровностью, хотя сами эти уступы выглядели гладкими. Пространство вокруг разлома было полностью каменистым, из-за чего травы тут не было. Однако наемник обратил внимание на странные побеги, протянувшиеся из темной глубины провала прямо к поверхности. Побеги эти были длинными, словно лианы, но при этом по структуре были ближе скорее к корням деревьев, такими они были жесткими и твердыми. Здесь это было. Шаман приблизился к месту, где странные побеги достигали уровня грунта и образовывали в паре метров от разлома непонятное, довольно объемное сплетение, напоминающее клубок кровеносных сосудов. «Зверь стоял тут!» — ворук Анга указал на странное переплетение идущих из глубины побегов. «Тут его забрала великая мать спящих!» «Забрали вниз?» — не понял Алекс. «Нет! Зверь должен быть наверху! Зверь должен был ждать человек! Человек редко ходить! Спящий — забирать зверь! Делать его тоже спящим! А зверь — делать спящим человек!» Алекс напряженно размышлял над смыслом сказанного. «Первым зараженным был зверь!» — выдвинул он гипотезу. «Да!» «Зверь, верно?» — с энтузиазмом закивал Варук Анга. «Люди строить дома рядом, шуметь, будить великую мать спящих. Та, что ждет в центре горы, пробуждаться. Тянуть к поверхности свои длинные пальцы. Медленно, много лун. Затем ждать. И когда зверь рядом, то пальцы хватать!» Шаман указал на странное сплетение. «Хватать и тоже делать зверь спящим. Медведь был. Да, стал спящий. А потом медведь заразил человека». — сделал предположение наемник. — Так было, — кинул шаман. — воруканга пил зелье. воруканга видел, как было. Медведь лежал, как мертвый, но живой. Спящий медведь. Человек был. Охотник. Нашел медведь. Думал, большая добыча. Но медведь уже не медведь был, а спящий. Зараза в человека попала. Человек тоже стал спящий и ушел. Далеко в большой мир. Только не человек уже. Спящий ушел. — И как давно это было? поинтересовался наемник. «Давно было. 12 лун назад. Половина года». «Погоди, погоди», — Алекс нахмурился. «Ты говоришь, что зараженный ушел в большой мир, и произошло это уже давно. Год назад? Тогда он должно быть... должен был перезаражать уже кучу других людей. Разве нет? За такой период эти спящие должны были весь мир захватить, если я все верно понимаю об их возможностях». «Не так», — отрицательно замотал головой шаман. «Совсем не так». «Но почему?» «Первый был медведь!» Варук Анга настоятельно поднял палец, словно подчеркивая важность произносимой им информации. «Человек второй! Чтобы передать заразу, человек должен быть первый, сразу, иначе никак!» Алекс снова задумался. «Ты хочешь сказать, что возможность инициации...» Алекс оборвал фразу на полуслове видя в глазах шамана непонимание. «Возможность передать заразу, — поправился он, — «Обладает лишь тот человек, которого заразили напрямую?» «Так!» – шаман кивнул. «Но тот, кого заразили, опосредованно, например, при помощи животного. Он все равно полноценный спящий, разве что не может плодить себе подобных. Так?» – шаман кивнул снова. «Понятно», – задумчиво произнес Алекс. Сейчас картина наконец-то начала складываться в его голове. Теперь он вдруг стал уверен, что понимает, кто был тем самым загадочным инвестором который профинансировал экспедицию Валентина Петровича. Тот самый Вадим. Судя по всему, когда год назад этот Вадим был здесь, его каким-то образом инициировал ранее зараженный спящими медведь. Вадим отправляется в большой мир, но он не может разносить заразу дальше. Для этого ему нужно, чтобы кто-то еще был инициирован, и уже без прослойки в виде животного, который лишает инициированного возможности передать заразу дальше. Вот оно как! теперь это все встает на свои места. Он скинул с плеча рюкзак, в котором находился комплект снаряжения для спуска. Экспедиция имела два таких комплекта. один из них, который до настоящего времени не был задействован, Алекс как раз обнаружил внутри отбитого у врага уазика. 10 минут спустя наемник уже был облачен в страховочную разгрузку, которой крепилась веревка, и стоял на краю пролома спиной к нему. Варук Анга был рядом – и удерживал один из концов веревки, который был особым образом пропущен через вколоченную в камень скобу. «Ты не будешь спускаться», внезапно сообщил наемник своему новоявленному соратнику, чем вызвал у того явное замешательство. «Алекс говорить странно. Вору Канга должен сопровождать. Шаман-воин силен, но нужно помочь. Если у меня не выйдет, кто-то должен предпринять меры, чтобы Полина и Наташа добрались до Большой Земли. Полина знает, с кем там нужно будет связаться» чтобы к проблеме спящих отнеслись всерьез. Но без тебя у них не будет шансов, понимаешь? Это важно. Варуканга понимает, Варуканга сделает. После некоторой паузы отозвался шаман. Хорошо. Алекс хлопнул его по плечу и улыбнулся. Не сомневаюсь в тебе, дружище. А теперь стравливай веревку понемногу. Я спускаюсь. Пора заскочить к маме этих спящих, поболтать об их нехорошем поведении. «Они вернулись? Так быстро!» Удивленно произнесла Наташа, оборачиваясь в сторону Полины. Однако по тревожному лицу новой подруги поняла, что та не разделяет ее мнение о внезапно возвратившихся мужчинах. Вентиль снова дернулся, со скрипом резко провернувшись еще на треть, и снова застыл без движения. «Наташа!» Полина уже была на ногах и держала оружие в руке. «Бери пистолет, мы уходим!» «Но...» Девушка также вскочила на ноги и теперь растерянно смотрела то на Полину, то на дверь. «Но «Ну, может быть это Алекс и быстро пистолеты уходим, не спорь!» — выкрикнула девушка, беря дверь на прицел и в таком положении смещаясь в сторону другой двери, ведущей вглубь бункера. Наташа схватила ТТ, сделав это не так, как положено, а попросту поперек рамы. Испуганно озираясь, подбежала к Полине которая уже успела отворить створку двери, ведущую в соседнее помещение и стояла в дверном проеме. «Но это же могут быть они!» — вновь попыталась произнести блондинка, пересекая порог, разделявший помещение, являвшийся жилым, и смежное, куда вела отворенная Полиной дверь. Девушка ничего не ответила, однако сразу же затворять дверь не спешила. Напряженно сжав губы, она следила за тем, как в противоположном конце помещения... На двери, отделявшей жилую часть бункера от шлюза, в очередной раз резко провернулся запорный вентиль. В несколько мгновений ничего не происходило. А затем тяжелая створка вдруг резко распахнулась, и обе девушки увидели, как в помещение ворвалась жуткого вида тварь с хвостом, похожим на хвост скорпиона. Монстр резко рванулся в направлении Полины, и девушка открыла огонь. Мутант тут же словно споткнулся и начал кататься по полу, перевернув при этом стол и разбросав вокруг себя стулья и прочую не слишком тяжелую утварь. А следом за ним, двигаясь по стенам и потолку, в помещение уже лезли новые твари. И их было много, очень много. Явно больше, чем Полина могла рассчитывать подстрелить а потому девушка, сделав еще шаг, со всей силы потянула на себя дырную створку, захлопнув ее буквально перед носом у ближайшего чудовища, которое с гулким ударом врезалось в нее с другой стороны. Полина тут же навалилась на запирающий вентиль и со скрипом несколько раз провернула его, после чего, обернувшись, заметила, что Наташа, бледная как мел, вжимается в стену коридора, трясущимися руками прижимая пистолет к груди, словно распятие. Ее губы дрожали, а взгляд с расширившимися зрачками был направлен куда-то в пространство. Одним словом, она выглядела так, словно вот-вот готовилась упасть в обморок. «Эй, эй — Полина подскочила к девушке и встряхнула ее. — Смотри на меня, Наташа! Ты меня слышишь? Наташа! Девушка не реагировала. И Полине пришлось залепить ей пощечину. Это сработало. Девушка схватилась за щеку, но в ее глазах все же появились нотки осмысленности. «Давай! Нужно уходить! Быстро! Быстро!» Осознав, что та ее слышит, тут же заторопилась Полина, увлекая ее по уходящему вдаль бетонному коридору. Девушка хоть и двигалась поначалу несколько заторможенно, все же подчинилась. Однако, к счастью, эта заторможенность прошла очень быстро, и вскоре они уже со всех ног бежали по коридору, который оказался достаточно длинным. Кроме того... Он плавно изгибался в сторону, так что понять, куда именно ведет эта дорога, сразу не представлялось возможным. И девушки надеялись лишь на то, что он не оканчивается тупиком. Впрочем, так оно и оказалось. Пробежав еще несколько метров, Полина и Наташа уперлись в двустворчатые двери, которые отделяли коридор от какого-то иного помещения, и остановились. На дверях отсутствовал привычный вентиль запирания – Да и вообще было заметно, что их крайне давно не открывали. Скорее всего, это были двери, ведущие в заброшенную часть бункерной системы, которая была гораздо больше обжитого сектора, являвшегося домом для приютившего их шамана. Полина вспомнила, что со слов Варук Анга у него и тех, кто когда-то был рядом с ним, попросту не было сил и средств на то, чтобы привести в жилое состояние весь этот подземный комплекс. Да и Резона тоже не было» ибо для той немногочисленной группы посвященных такие площади были попросту без надобности. Из объяснения шамана Полина узнала, что данный бункер находился на границе с территорией спящих, и что если бы строители решили расположить данный бункер на пару километров южнее, то его возведение привело бы к пробуждению спящих уже тогда. Еще, со слов Варук Анга, было понятно, что заброшенная часть бункера имела как минимум несколько ходов, сообщавшихся с поверхностью. У них с Наташей был шанс выбраться. Однако сейчас, оказавшись перед запертыми дверями, обе они растерянно остановились. «Господи, что это за твари?» Задыхаясь от длительного бега, выдохнула Наташа. «Понятия не имею, но они здесь определенно по нашу душу». Полина приблизилась к одной из стен возле двери в которой располагалась вентиляционная решетка на петлях, и, убедившись, что та свободно поднимается, махнула рукой своей спутнице. лезем сюда!» Эта вентиляция поможет нам обогнуть запертую дверь. Лезть туда? Наташа с ужасом уставилась на почти что наглухо залепленную пылью вентиляционную решетку. Да там же грязи, как предпочитаешь остаться здесь и встретиться с этими монстрами? Перебила ее Полина и, не дожидаясь, ответа скомандовала. Полезай! Живо! Алекс сбросил с себя крепление альпийской разгрузки, удерживавшей тело во время спуска. Истину со спины АК-74 со звонким, отразившимся от каменных стен щелчком, снял оружие с предохранителя. Автомат хоть и был стареньким, все же имел некоторого рода современный обвес, включавший в себя подствольный фонарик, который наемник сейчас активировал вдобавок к своему налобному фонарю, благодаря чему света вокруг значительно прибавилось. Стали видны некоторые ранее незаметные детали. Во-первых, стены. Они были каменными. Но при этом большую их часть покрывала какая-то странная растительность, подобную которой Алексу ранее встречать никогда не доводилось. Она имела фиолетово-бордовый оттенок и росла странными пучками то тут, то там, прямо на каменных стенах подземной пещеры. Однако не была похожа на привычную глазу человека обыкновенную траву или кустарник. Более всего она напоминала некое подобие толстых макаронин, созданных из полупрозрачного силикона, упомянутого выше оттенка. Пучки казались неподвижными, однако при приближении наемника словно бы съеживались, будто опасаясь человека, а затем выстреливали в воздух клубы терпкого слегка желтоватого дыма, от которого у Алекса поначалу немного щипало в глазах. Второй странностью было то, что каменные стены, помимо причудливой и явно неземной растительности, почти полностью были покрыты странными синими потеками, непонятно откуда взявшимися. Причем все потеки были свежими и блестели в свете фонаря, словно акварельная краска, только что нанесенная на камень. Алекс поначалу предположил, что потеки являются следствием жизнедеятельности растений, Но вскоре стал замечать на стенах полупрозрачных созданий, похожих на живые блины, которые словно слизни передвигались от одного странного растения к другому. И то ли присасывались к ним, то ли еще как-то плотно взаимодействовали. Алекс точно этого не знал, да и особо не стремился понять. Главное было, что никакой агрессии со стороны данного вида флоры или фауны не наблюдалось. Но то, что агрессия в его отношении замышляется, он знал – не знала, чувствовал И именно это чувство сейчас позволяло ему точно выбирать направление, двигаясь вперед через запутанный лабиринт, который представляла собой подземная подгорная пещера. Именно там, впереди, кто-то со всей страстью желал ему смерти. А еще, еще очень сильно боялся. И чем ближе Алекс приближался к источнику улавливаемых им эмоций, тем сильнее становились эманации ненависти и страха, проникавшие в его сознание. И это было хорошо. Иначе ему бы тут пришлось изрядно поплутать, и не факт, что он нашел бы то, зачем явился. А так, кем бы ни был тот, кто скрывался в этих пещерах, но сейчас он сам себя выдавал, и Алекс намеревался этим воспользоваться. Наемник миновал очередной проход среди каменных стен и оказался весьма большой по размеру пещере, заполненной бледно-голубым мерцающим свечением. Источниками света здесь служили некие подобия грибов, приросшие к стенам и сиявшие ровным, практически неоновым светом. Грибов было очень много. Они буквально усеивали собой все пространство пещеры от пола до потолка, но не это было самым удивительным. Больше всего взор наемника привлекло подземное озеро, заполнявшее две трети пространства пещеры. Оно было прозрачным, но явно глубоким. Так что уже в нескольких метрах от берега его дно резко уходило в глубину, теряясь во тьме, которую не было способно рассеять царившее внутри пещеры свечение. И именно оттуда, из темноты этого озера, исходили эманации ненависти и страха. Он нашел то, что искал. С гулким эхом ступая по каменному полу, Алекс приблизился к кромке воды и уставился на темнеющую, непроницаемым мраком глубину. «Ладно, вылезай», – произнес он вслух, обращаясь к неведомой твари, засевшей под водой и явно не желавшей показываться перед человеком. «Что, — думала, — засела тут, так я тебя не найду?» Ответом по-прежнему была тишина. «Давай так», – наемник положил автомат на плечо. «Ты позволяешь людям, которых поработил, обрести свои личности? А я уж так и быть...» Не стану превращать твою маленькую уютную пещерку в твой погребальный склеп. Идет?» Алекс замолчал и прислушался к своим ощущениям. Эманации ненависти и страха стали еще сильнее. Создание, засевшее под водой, определенно не намеревалось ни о чем с ним договариваться. Оно хотело лишь вынудить наемника принять бой на его территории, то есть в воде. Но у человека на сегодня планов купаться больше не было. «Знаешь...» Все это начинает меня чертовски утомлять. Алекс перевесил автомат на плече и начал рыться в поясном подсумке. Я приехал сюда отдохнуть. Выспаться нормально, понимаешь? Из подсумка на свет появилась граната РГД-33. А в результате что? Наемник вновь устремил взор на водоем. Я вынужден лазить по всяким дырам в земле в поисках твари, которая превратила кучу моих друзей в свои ходячие зомби-аватары. Попутно отбиваясь от каких-то непонятных желудей с конечностями. Не так я, знаешь ли, представлял себе свой долгожданный отпуск. Совсем не так. И в то же время ты сидишь тут, в своем горном джакузи, и даже не хочешь со мной нормально пообщаться. Он сделал паузу, ожидая, будет ли какой-то ответ. Ответа не последовало. Наемник патетически вздохнул. «Ну что ж, не хочешь общаться со мной, пообщайся вот с этим». Граната, вращаясь в воздухе, полетела в воду в нескольких метрах от берега. Алекс быстро отошел от края водоема, отсчитывая про себя секунды. Однако время вышло, а взрыва все еще не было. «Осечка?» — промелькнула в голове у наемника. Но едва эта мысль пришла ему в голову, как водоем спенился фонтаном взрыва, грохот которого, отразившись от каменных стен пещеры, болезненно соданул по ушам. «Водяной столб!» взметнувшийся к сводам пещеры, обрушился вниз, и, образовавшиеся на еще минуту назад, спокойные, словно зеркало поверхности воды, волны расплескали воду далеко за пределы изначальных границ озера. Некоторое время ничего не происходило. Алекс прикрыл глаза и прислушался к своим внутренним ощущениям, внезапно обнаружив, что больше не чувствует исходящих со стороны воды эманаций ненависти и страха. Вновь открыв глаза – И с сомнением, глядя на все еще колышущуюся поверхность подземного озера, наемник внезапно увидел, что там, медленно всплыв из глубины, появилось и теперь покачивается на волнах странное, белесое и одновременно полупрозрачное тело. Алекс стянул с плеча автомат и осторожно двинулся в сторону воды, держа тварь на прицеле. Тело монстра было округлым и весьма крупным. Наверное, метров пять в диаметре — Больше всего оно походило на необычную помесь медузы-гриба. Со своего положения Алекс мог видеть, что от основания тела монстра в глубину тянется достаточно толстый, не меньше метров толщину отросток, словно бы ножка у реального гриба. Только вот шляпка у этого гриба явно отличалась наличием большого количества черных, похожих на паучьи глаза. Как и у паука – Они были расположены в два ряда и сконцентрированы в единой области туловища или головы. Алекс так для себя и не определил, чем же является видимая им часть монстра. Кроме того, по бокам головы туловища твари имелись конечности, по три с каждой из сторон. В этом монстр был похож на тварей, с которыми Алексу довелось выдержать схватку ранее. Однако никакого намека на скорпионий хвост у этого существа почему-то не наблюдалось. Сейчас чудовище безвольно покачивалось на поверхности, полупогруженное в прозрачную, словно слеза в воду подземного озера, и не подавало никаких признаков жизни. Более того, Алекс по-прежнему не ощущал никаких намеков на ментальную деятельность мозга твари. Значило ли это, что монстр мертв? Человек пригляделся. Тело чудовища не выглядело пострадавшим от взрыва. По крайней мере, в той части, которую он мог наблюдать со своей стороны. Но могло же быть и так, что эта самая «мать всех спящих» или «как ее там сдохла», попросту не выдержав нервного напряжения. В конце концов, когда рядом взрывается граната, это может пошатнуть и без того расшатанную нервную систему. К тому же, по всему выходило, что монстр засел тут давно и уже, мягко говоря, не молод. Алекс вдруг представил заголовок какой-нибудь желтой газетенки, звучащий в стиле «Сотрудник спецслужб довел пожилого пришельца до инфаркта». Ему вдруг стало смешно. Если раньше у него была мысль дать по твари контрольную очередь, то сейчас он подумал, что лучше бы постараться оставить тело усопшего спящего без лишних повреждений. Вдруг во время изучения его анатомии будет возможно понять, как вернуть к нормальной жизни людей, которых он превратил в свои аватары – Не факт, конечно, но зачем же отказываться от шанса, если есть такая возможность? Наемник опустил оружие. Как-то даже странно получилось, слишком уж просто. Впрочем, оно и к лучшему. Его все эти внеплановые приключения реально достали. Мало того, что на работе и без того всякого дерьма хватает, так еще и в отпуске теперь возиться со всякой нечистью вынужден. Жаль только, что хоть все теперь и закончилось, отдых все равно насмарку. Сейчас прилетят люди из конторы, все отцепят, заберут всех зараженных, если, конечно, они после гибели главного спящего не обрели свой разум обратно. Хотя, даже если обрели, все равно им придется пройти через всевозможные исследования Равно, как и ему самому. Одним словом, это все теперь надолго. А жаль. Место Полина выбрала действительно красивое. Сколько замечательных моментов они могли бы провести здесь вдвоем, если бы не весь этот балаган. Алекс в сердцах сплюнул в воду и вдруг ощутил что-то. Тварь, которая еще мгновение назад казалась мертвой, вновь излучала эмоции. Эмоции ярости. Дальнейшее происходило очень быстро. Наемник рванул с плеча автомат, но не успел скинуть оружие. Монстр вдруг взметнулся над водой, поднимаясь над поверхностью на своем стебле, словно гигантская кобра, и в ту же секунду выстрелил в сторону Алекса множеством тонких, не толще шланга от душа извивающихся хоботков, на конце каждого из которых находился заточенный остро наконечник. Те ударили в тело человека, словно электроды от дистанционного электрошока фирмы «Тазер». И в тот же момент Алекс ощутил мощный, парализующий тело электрический разряд мышцы свела судорога. Боль пронизала сознание, и наемник почувствовал, что вот-вот отключится. Однако, находясь на грани потери рассудка, он все же смог удержать себя в сознании и выдерживал ровно столько, сколько длилась эта невыносимая, причиняемая ему инопланетной тварью мука, показавшаяся Алексу в какой-то момент вечностью. Внезапно бивший в его тело электрический разряд прекратился, и человек, как подкошенный, повалился на каменный пол пещеры это не было имитацией беспомощности. Сейчас Алекс реально был не в состоянии не то что стоять, но даже пошевелить пальцем. Он лежал на боку и судорожно пытался сделать вдох, в то время как обосновавшийся в пещере инопланетный гость вытянулся из воды еще сильнее, нависнув над поверженным человеком. Мгновение, и Алекс ощутил рывок. Точнее даже сказать не ощутил, ибо тело его сейчас странным образом онемело и практически лишилось всякой чувствительности, а осознал. Монстр, действуя при помощи все тех же подвижных хоботков, перевернул его на спину. Часть хоботков обвелись вокруг выпавшего из рук наемника автомата, подняли его в воздух и резким движением отшвырнули прочь в дальний угол пещеры. Тварь склонилась над человеком ниже, так что Алекс мог заглянуть в его черные паучьи глаза – после чего вдруг плюнуло в человека желтоватым облаком, похожим на то, которым плевались его более мелкие порождения. Как и в прошлый раз, глаза тут же сильно защипало, а легкие свело от судорожного кашля. Впрочем, как и в прошлый раз, длилось это не очень долго. Монстр, наблюдавший за наемником, словно исследователь за подопытным животным, будто бы задумался. Алекс не был в состоянии читать его мысли напрямую, Но он очень четко чувствовал возникшую в мозгу твари озадаченность. А еще он ощущал, как чувствительность тела медленно возвращается. Тем временем тварь ввела человека своими хоботками-щупальцами и, оторвав от земли, поднесла ближе к глазам. И в этот момент наемник почувствовал, как будто в его сознании, словно бур, начинает вклиниваться чья-то воля. Чудовище держало его перед собою и одновременно с этим пробивалось в глубины его личности, словно пытаясь иным способом сделать то, что не удалось ранее. Очень скоро Алекс заметил, что картинка перед глазами начинает дрожать. Чужая воля, воспользовавшись тем, что человек находится в крайне ослабленном состоянии, настойчиво вклинивалась в его сознание, и у нее это получалось. Не сразу, с затруднениями, но получалось. Перед глазами, словно при плохом монтаже, вдруг начинали вспыхивать и тут же исчезать странные картины. Алекс видел иной мир. Планету с мрачной низкой облачностью, словно бы вот-вот грозящей разразиться ливнем. Странные, невероятного вида бордово-красной джунгли, обрамляющие, похожие на пирамиды, каменные строения, по которым, словно по гигантским муравейникам, хаотично перемещается множество созданий со скорпионными хвостами. Он видел висящие в небесах гигантские каменные диски, плавно поднимающиеся в небо и растворяющиеся в облаках. Он знал, что каждый из этих дисков – это ковчег, несущий на своем борту множество рабочих-спящих. Он видел, как группа таких дисков входит в атмосферу планеты, подозрительно похожую на Землю. Как опустившись на дикую, лишенную всяческих признаков человеческого существования степь, диски один за другим, вращаясь, самозакапываются в почву. Видел, как это как перед тем, как полностью зарыться в грунт, один из них выбрасывает в воздух каменный параллелепипед, который, медленно левитируя, приближается к горе. Как он зависает над знакомым ему уже каменным разломом и сбрасывает что-то в его темное недра. Он знает, что это. Разведчик. Бессмертный организм, являющийся главным для всей колонии, высаженной на планету. Долгие тысячи лет он будет находиться в состоянии сна, при этом с помощью своих сверхчеловеческих чувств, чутко отслеживая все, что будет происходить в ближайшем радиусе, ожидая момента, когда рядом проявит себя разумная жизнь, пригодная для превращения в покорную рабочую силу. Так было уже сотни раз на сотнях других планет. Так будет и здесь. И с этим надо смириться. Смириться и не пытаться противиться. Ведь сопротивление порождает страдания. А разве жизнь дана ему для того, чтобы испытывать страдания? Разве она дана для этого? Разве для этого? Ведь чтобы обрести счастье, нужны лишь смирение и покой. Нужно просто смириться. Смириться и перестать сопротивляться. Ведь это все равно бесполезно. Наемник понимал, что инопланетная тварь, будучи не в силах нахрапом взломать его разум, укутывает его сознание словно паук. И что еще немного, и ни о каком сопротивлении не будет и речи. Он мирно уснет, растворится в чужой воле и утратит себя как личность. Без боли, тихо и спокойно. И он знал, если попытается разорвать сковавшие его разум ментальные нити – то ему придется пройти через страшную, разрывающую сознание боль. При этом результат, скорее всего, будет прежним, ибо долго сопротивляться ментальному давлению пришельца в текущем положении не выйдет, если только как-то его отвлечь. Но как? Алекс напрягся, ощущая, что часть его тела все же слушается его. Одна из кистей рук, прижатых к правой ноге, покоится на длинном продолговатом предмете, и это не граната, это фальшфеер. Наемник зарычал и, превозмогая навалившуюся на него боль, сжал пальцами цилиндр и выдернул его из набедренного кармана. Чудовище осознало, что что-то пошло не по его плану, а наемник уже зубами закусил веревку чеку. И рванул устройство от себя, заставляя фальшвейер вспыхнуть шипящим фонтаном яркого пламени. После чего, воспользовавшись тем, что мутант поднес его прямо впритык к своим глазам, ткнул пышущий огнем фаер прямо в один из этих самых глаз, что сейчас смотрели на него в упор. Глаз тут же лопнул, словно налитый гноем пузырь. «И, Алекс, развивай успех!» и, превозмогая боль, вдавил свой пылающий фаер как можно глубже в глазницу твари. Монстр, издавая свист и шипение, резко рванулся и выпустил человека из своей хватки. Алекс рухнул вниз, больно ударившись спиной, но, не обращая на это никакого внимания, выхватил из поясной кобуры пистолет, направив его на мечущуюся над головой тушу. Но внезапно, словно вдруг передумав, изменил прицел, наведя оружие на стебель — и открыл быстрый безостановочный огонь. Разрывные пули сделали свое дело. перебитый и поврежденный позвоночный стол пришельца не выдержал нагрузки и подломился. в результате чего крепящаяся к его вершине головная часть шмякнулась на камне неподалеку от наемника. Алекс сменил магазин и вновь открыл огонь на этот раз уже целясь в эту самую голову, которая вяло двигаясь при помощи боковых конечностей отростков пыталась развернуться в его сторону. Патроны закончились, но монстр все еще был жив. Алекс внезапно ощутил, как тот, словно собрав кулак остатки воли, пытается перехватить власть над телом человека. Руку с оружием вдруг словно свело судорогой, а затем пистолет вдруг начал разворачиваться прямо ему в голову. Лицо Алекса покрылось потом. Используя все свои силы, он надавил в ответ, заставляя чужую волю отступить – Сейчас две силы их разума схлестнулись, словно два армрестлера, старающиеся завалить соперника. Но пришелец допустил ошибку. Слишком сильно сосредоточившись на одной руке наемника, он забыл о другой. И Алекс этим воспользовался. Протянув левую руку к ноге, он сжал пальцами рукоять чуда ножа которым снабдил его ворук Анга. Продавил пальцем защитную пломбу на обухе, провернул рукоять до щелчка – после чего выхватил из ножен и метнул в тушу пришельца. Клинок вонзился четко между глаз твари, а затем нож сработал. И еще как сработал. Мощная кумулятивная струя, вырвавшаяся из рукоятки, за считанные мгновение прожгла монстра насквозь. Мутант дернулся и буквально на глазах наемника распался на две неравные части с обугленными краями. С ним было покончено. «Ты хотя бы знаешь, куда мы идем?» – всхлипнула Наташа, державшая левой рукой за правое плечо девушки в момент, когда они медленно шли через темный узкий бетонный коридор, по стене и потолку которого протянулись поржавевшие, покрытые плесенью железные трубы. Методику такого передвижения ей как-то раз описал Алекс. Она позволяла ведущему не отвлекаться на то, чтобы не потерять ведомого и двигаться в паре, словно единое целое. Полина никогда ранее не практиковала подобных тактических маневров жизни, однако сейчас она быстро поняла, что только таким образом им с Наташей будет проще миновать лабиринт, который представляла собой заброшенная часть бункера. Света здесь не было совсем, а потому Полина, как обладательница налобного фонаря и более опытная в таких делах, двигалась впереди, строго-настрого приказав Наташе держаться за ее плечо и выполнять любые команды, какие бы от нее ни последовали. Наташа возражать не стала, очевидно решив, что ее темноволосая подруга едва ли уступает в своих навыках и умениях Алексу. И хоть это было далеко не так, Полина была рада, что Наташа считает ее именно такой. Это должно действовать на девушку успокаивающе и не дать ей впасть в очередную истерику, которая в текущих и без того непростых условиях могла бы стать фатальной. Правда, оружие у своей спутницы Полина предпочла забрать – справедливо рассудив, что толку с него, учитывая состояние Наташи, не будет никакого. «Мы идем к выходу», – спокойно и уверенно произнесла Полина, сохраняя вид, что все находится под контролем и что она действительно знает, что делает. «Но откуда ты знаешь, где он?» – не унималась Наташа. «Что, если мы заблудимся тут? Здесь, здесь так страшно!» В ее голосе начали проявляться нотки, свидетельствующие о том, что девушку нужно срочно успокоить. Полина переместила фонарь так, чтобы он светил под углом вверх, и, развернувшись к своей спутнице, произнесла, доверительно глядя в глаза. «Мы не заблудимся, слышишь? Это не лабиринт Минотавра, а просто подземное укрепление. Оно сделано максимально просто и понятно. Так что блуждать нам тут не придется. Нужно просто пройти его насквозь, найти лестницу, ведущую на поверхность, и подняться по ней. Ничего сложного. Мы справимся, понятно? «Да», — слегка заикаясь кинула Наташа, — «А если эти монстры... они нас не найдут», — уверенно соврала Полина, которая вовсе не была убеждена в словах, которые сейчас произносила. «А если даже кому-то из них не повезет оказаться у нас на пути, то...» Девушка показала зажатый в руке пистолет. «Ты же видела, как я стреляю, да?» Наташа снова закивала. «Ну вот», — ободряюще улыбнулась девушка. «Так что лучше этим тварям у нас на пути не стоять, верно?» «Верно», — уже более уверенно согласилась ее спутница. Полина удовлетворенно отметила, что тактика успокоения, когда нужно дать несколько раз вслух подтвердить некие ободряющие убеждения, работает, и эмоциональное состояние Наташи вновь возвращается в приемлемые рамки. «Идем, и ничего не бойся, я рядом, держи за меня». «Хорошо». Они снова двинулись вперед и шли еще метров двадцать, после чего коридор завершился, выведя их в достаточно обширное помещение – которая луч налобного фонаря Полины не мог осветить полностью. Некоторое время девушки стояли в проходе, осматриваясь и прислушиваясь, после чего осторожно двинулись вперед. Помещение было многоярусным. Сверху в луче фонаря виднелись разнообразные металлические платформы, соединенные между собой уходящими наверх лестницами. И Полина решила, что им поскорее необходимо попробовать узнать, куда именно они ведут. Возможно, что выход на поверхность будет именно здесь – Она уже было хотела сообщить об этом Наташе, когда странный искрежеющий звук заставил ее замереть. «Господи, там наверху, там что-то двигалось!» Истерическим шепотом запричитала Наташа, но Полина попросту залепила ей рот ладонью и, скинув оружие в направлении звука, приготовилась отражать атаку. Однако новый звук донесся уже с другой стороны темного помещения, и вовсе не сверху. Полина перевела пистолет туда, но и на этот раз нападение не последовало. «Назад!» «Спиной к стене!» – тихо произнесла девушка, отступая в сторону ближайшей стен, дабы исключить атаку с тыла. Но в этот момент звук раздался совсем близко и справа от них. И Полина выстрелила, не целясь. Грохот выстрелов особенно болезненно ударил по ушам внутри помещения, обладавшего сильным эхом. И девушка увидела, как в свете луча ее налобного фонаря по полу покатилась одна из тварей, разбрызгивая вокруг себя потоки желтой крови. «Они здесь! Они здесь!» – завопила Наташа, но Полина буквально вдавила ее в стену, не давая сорваться в паническое бегство, и принялась отстреливать мелькающих в темноте тварей, которые, словно осознав, что нахрапом действовать не стоит, прятались во мраке, стараясь атаковать в момент, когда луч фонаря был направлен в другую сторону. Впрочем, пока что Полина успешно отбивалась от них, с ужасом понимая, как быстро пустеет ее магазин. После очередного выстрела оружие встало на затворную задержку, и Полина, бросив опустевший глок, выхватила из-за пояса ТТ, предварительно сунув Наташи опустевший пистолет. «Перезаряди!» — отчаянно крикнула девушка. «Быстро! Перезаряди!» — о, крик сработал. И Наташа, которой Полина ранее сучила все запасные магазины глоку, принялась трясущимися пальцами шарить по карманам в поисках полного магазина. «Быстрее!» — Полина стреляла из ТТ в атакующих тварей не давая им приблизиться, но магазин этого пистолета тоже был не бесконечен «Наташа, быстрее!» Блондинка наконец-то извлекла из кармана магазин для Глока и попыталась вставить его в оружие, но из-за неопытности и состояния близкого к истерической панике сперва воткнула его задом наперед, а затем и вовсе выронила из рук. «Черт!» Полина выпустила последний патрон в очередного выпрыгнувшего из темноты монстра, понимая, что исправить ситуацию она уже не успевает. Но в момент, когда оружие девушки опустело, рядом грохнул другой выстрел. Гораздо более громкий, нежели от пистолета. Одновременно с ним Полина разглядела луч фонаря, а следом и его владельца. Это был ворук Анга. «Не стой! Туда ходи! Быстро! Быстро!» Шаман меткими выстрелами поразил сначала одну, а затем и вторую тварь, опрокинув их навзничь. Подскочив к девушкам, он закрыл их своей спиной. «Туда ходи! Быстро!» Выкрикнул он еще раз, указывая куда-то влево, после чего вновь скидывая оружие и открывая огонь. Полину долго упрашивать не пришлось. Сунув пистолет за пояс, она обхватила Наташу и поволокла ее в указанном направлении. Шаман, пятясь, шел следом, ведя огонь из своего карабина, и вскоре они оказались возле очередной железной двери. «Дверь тяни! Выход!» — выкрикнул шаман и вдруг осекся так как в этот момент одна из тварей, улучив момент, выпрыгнула из темноты, сбив его с ног. «Нет!» Полина, которая уже успела перезарядить оружие, выхватила пистолет и, рискуя попасть в своего спасителя, выпустила в тварь две пули. Монстра сбросила шамана, но в этот момент у Наташи окончательно сдали нервы, и она с криками рванулась, куда глаза глядят. «Наташа, назад!» выкрикнула Полина, разворачиваясь, И тут же оказалась на земле, сбитая с ног страшным ударом. Девушка упала на холодный пол, ощущая, как одна из тварей навалилась на нее сверху. Девушка закричала, отчаянно попытавшись сбросить с себя монстра, и вдруг осознала, что ей это удалось совершенно легко. Неожиданно легко. Девушка вскочила на ноги, подхватывая с пола оброненный пистолет и тут же направляя его на сброшенную тварь, когда поняла, что та лежит на полу без движения. Где-то рядом слышались истерические всклипывания блондинки, но на них больше никто не нападал. «Наташа! Варуканга!» — позвала девушка, шаря по сторонам лучом налобного фонаря. И словно в ответ на ее зов, где-то совсем недалеко, разгоняя мрак получше любых фонарей, шипением вспыхнул красный фаер, который держал в руке шаман. «Спящие? Больше нет!» — возвестил он, обводя вокруг себя его ярко-красным пламенем. Впрочем, Пояснение его словам уже не требовалось. «Файер» действительно давал много света, и сейчас обе девушки увидели, что помещение вокруг них завалено телами монстров. Твари лежали в повалку, какая где придется, и выглядели так, словно всех их разом внезапно накрыл сердечный приступ. «Они... они... все...» — дрожащим голосом произнесла Наташа, поднимаясь с пола. «Мертвы!» — констатировала Полина. «Алекс сделал свое дело. Он победил!» Эпилог. Москва. Кабинет Живунцова. Три недели спустя. Наемник сидел на стуле перед большим плазменным телеэкраном и терпеливо ждал, когда полковник запустит со своего рабочего компьютера нужный видеофайл. «Черт бы их побрал с этой секретностью!» — проворчал из-за своего стола полковник, который в этот момент получал доступ к внутреннему серверу конторы, на котором хранилось видео. «Нет, чтобы позволить хранить копии на жестком диске!» «Каждый раз этот головняк с паролями и идентификацией!» Алекс ничего не ответил. Правила конторы в плане секретности были чрезвычайно жесткими, и иногда это серьезно усложняло работу ее же сотрудникам. Однако менять их явно никто не собирался, так что полковнику следовало давно с этим смириться. Впрочем, скорее всего, Живунцов ворчал больше по привычке, нежели испытывая какой-то эмоциональный негатив. Это для него было чем-то вроде традиции. «Ну, наконец-то!» произнес полковник минуту спустя. «Таможня дает добро». В тот же момент на экране перед наемником наконец-то возникло изображение, и Алекс разглядел знакомые виды домов и внутренней территории уральской звезды. Только вот на этот раз, вместо безмятежно прогуливающихся по дорожкам постояльцев кемпинга, пространство было заполнено людьми в черной униформе и с оружием. Тут и там виднелись военные грузовики, сновали также люди и в обычном зеленом камуфляже, А еще секунду спустя в кадр попала группа персонажей, облаченных полностью закрытые костюмы биологической защиты. «Мы полностью прочесали весь кемпинг. В целом, кроме находящихся без сознания пришельцев, поначалу не было обнаружено ничего необычного, пока мы не вошли в одно из зданий». «А вот там, конечно, да. Зрелище было не для слабонервных», – прокомментировал со своего места полковник. Картина на экране сменилась, и сейчас оператор двигался следом за группой людей в костюмах биологической защиты – которые приближались к зданию, над которым сейчас был установлен огромный прозрачный купол. Алекс сразу же узнал дом, где жил Макс Дентон. Группа тем временем проследовала через специальный шлюз и вошла сперва под купол, а затем непосредственно в само здание. Оператор следовал за ними по пятам и вместе с ними же поднялся на второй этаж, где глазом Алекс открылась жутковатая картина. Прямо посреди комнаты находилось нечто. Описать его словами прямо так сразу было бы весьма затруднительно, но более всего оно напоминало странную смесь какого-то буйно разросшегося дерева, чьи корни расстилались по полу, а ветки уткнулись в потолок. Только вот никаким деревом это не было. Структуры, из которых состояло нечто, были местами полупрозрачными, местами белесыми, очень напоминая собой те, из которых состояла тварь, жившая в пещере, расположенной под горой. Но самым жутким было не это, а то, что в основании этого нечто отчетливо проглядывало тело человека. Выглядело все так, словно эти структуры произросли прямо из него, словно из семени, и Алекс Крусть узнал этого человека. «Гражданин Австралии Макс Дентон», – произнес со своего места полковник. «Картина в точности такая же, как в доме Вадима Андреевича Рудного, того самого любителя охоты и владельца весьма немалых состояний» то также превратился в нечто подобное. Однако там эта дрянь каким-то странным образом сумела соединиться с компьютерной сетью и, судя по всему, на протяжении долгого времени вела дела от его имени. «Соединиться с сетью?» – переспросил наемник. «Да, прям своими этими отростками проросла в компьютер этого Вадима и как-то смогла объединиться с электроникой. Принцип взаимодействия нам неизвестен, но то, что оно, скорее всего, было, мы почти не сомневаемся». «Понятно» мрачно произнес наемник, в то время как на экране резко сменились декорации и возникло изображение лаборатории. На переднем плане вновь были люди в полностью закрытых костюмах биозащиты, которые хлопотали над каким-то стендом, на котором была установлена закупоренная колба со странной желтой жидкостью. То, что ты видишь внутри колбы – это вещество, которое нам удалось нацедить из той дряни, в которую превратились те двое несчастных. «Микробиологи уже установили, что это очень странная и явно рукотворная версия биологических нано По крайней мере, поверить, что такое могло быть создано природой, пусть даже инопланетной, никто не может. Ну, да Вот что я тебе хотел показать». В этот момент рядом с Колбой один из облаченных в костюм биологической защиты поставил рацию. Некоторое время ничего не происходило, а затем рация стала издавать шипение – В тот же момент жидкость в колбе словно вскипела и начала бурлить, как будто пытаясь вырваться. «Видишь?» – произнес Живунцов. «Да», – кивнул Алекс. «Вот почему зараженные так боялись этого звука». «Нам еще не удалось понять принципов взаимодействия. К настоящему моменту все, кто был заражен и находился без сознания, к моменту нашего прибытия прошли через терапию звуком и пришли в сознание. Они ничего не помнят». И пока что мы держим их в специальном закрытом стационаре под предлогом карантина. Официальная версия, озвучена им и их родственникам, вспышка неизвестной разновидности какого-то там вируса. Я точно не помню название, но звучит очень серьезно и убедительно. «Ну да. Версия о пришельцах явно была бы воспринята многими как насмехательство», кивнул Алекс. «Кем-то да, кем-то нет. Но правду раскрывать, сам понимаешь, нельзя было в любом случае. Правда, может посеять панику в населении». А от паники еще никогда никакого добра не было. Вирусы людей пугают, но к ним они хотя бы привыкли. То ли дело, стремящиеся захватить планету древние инопланетяне. Так что сам понимаешь. Понимаю. Наемник кивнул. Тот подземный объект, который вы откопали, над ним сейчас ведутся работы. Там все секретно настолько, что даже я ничего толком не знаю. Но скажу, что на Урале теперь есть зона, закрытая для передвижения и даже для полетов. «А в остальном пока все». Экран погас, но наемник, сидевший перед ним, еще некоторое время задумчиво смотрел куда-то в пространство. «Спасибо, что проинформировал». Наконец произнес он, не меняя позы, обращаясь к полковнику. «Я знаю, эти данные не для моего уровня допуска». «Я считаю, что уж кто-кто, а ты должен был знать, с чем сражался и что победил», — отозвался Живунцов. «Нам всем невероятно повезло, что там оказался именно ты». «Всем, как ты понимаешь, я имею в виду человечество». «Думаешь, мы не смогли бы остановить эту заразу, если бы она проникла в мир?» «Даже если бы смогли, то цена была бы слишком велика. А так, ты зарубил эту дрянь в зародыше. Сбил на взлете, что называется. И это хорошо. Для нас всех». «Да». «Жаль только, что отпуск коту под хвост», – печально усмехнулся наемник. «Я так полагаю, новые мне сейчас выделять не спешат». «Начальство крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с этими пришельцами, так что сейчас отпуска не выдают никому. Более того, всех, кто в них находился, срочно отозвали. Все вроде бы закончилось, но пока стопроцентной гарантии нет. Работаем в режиме усиления». «Который продлится неизвестно сколько», – вздохнул наемник. «Такова наша доля», – отозвался Живунцов, вставая за стола. Алекс также поднялся со своего места и посмотрел на подошедшего к нему куратора. «Впрочем...» «Тебе, в отличие от меня, хотя бы не нужно целый день сидеть в душном кабинете», – улыбнулся полковник. «Ты оперативный агент и нужен только на оперативных мероприятиях, так что пользуйся этим. Погода стоит отличная, а в Подмосковье много красивых мест, где вы с Полиной можете отдохнуть. Не Северный Урал, конечно, зато без пришельцев». «Да, везде свои плюсы», – улыбнулся наемник. Они пожали друг другу руки. «Ступай, я буду держать тебя в курсе», – произнес Шевунцов. Десять минут спустя наемник вышел на улицу и, остановившись на ступенях, ведущих ко входу в здание, зажмурился от яркого летнего солнца. Над дверью, из которой он только что вышел, большими буквами красовалась надпись «Государственное патентное бюро филиал номер два». Зазвонил телефон, и Алекс поднял трубку. «Папа!» Голос лисель раздавшийся в трубке, заставил его улыбнуться. «Привет, Лис. Как ты?» «Я ужасненько соскучилась. А в остальном замечательно. Даже не хочется уезжать». Тут здорово, но дома у нас все равно лучше. Ты встретишь меня на вокзале завтра? Если срочно не вызовут на работу, то обязательно, но мама точно встретит. Я хочу, чтобы был ты. Скажи там на своей работе, пусть от тебя отстанут хоть ненадолго. Ты заслужил, а то они на тебе пахают, ой, то есть пашут. Короче, запрягли тебя и пользуются. Алекс рассмеялся. Это кто тебе такое сказал? Мама всегда такое говорит. Ах, вот как. Ой, ну я тебе не говорила, ясненько. Хорошо. Алекс снова улыбнулся. «Не буду». «Значит, встретишь завтра?» «Встречу?» «Точно?» «Да». «А если позвонят с работы?» «Скажу, что вспахаю поле после того, как встречу дочь с поезда. Думаю, они переживут». «Ура! Ура!» На другом конце линии раздалось ликование. «Я привезу тебе вот такую раковину с моря. Тебе понравится. Ой, это должен был быть сюрприз, но я не смогла удержаться». Они еще немного пообщались, и Алекс убрал телефон в карман. Мимо здания по тротуару сплошным потоком шли пешеходы. Рядом на проезжей части в традиционном дорожном заторе толкались машины. Мир продолжал жить своей обычной повседневной жизнью, не подозревая, что сохранению этой жизни он обязан неприметно одетому человеку, который сейчас щурился от солнца, стоя на пороге госучреждения. Но наемник такой расклад совершенно устраивал. Пусть на нем пашут. Пусть. Он будет делать свое дело и делать его хорошо. Но не за интересы конторы, не за интересы правителей, не ради жизни политиков или тех, кому подчиняется этот безумный муравейник, которым является наш мир. Он будет делать его ради того, чтобы чья-то дочь, возвращаясь из летнего лагеря на море, могла привезти в качестве сувенира раковину. Или других, таких простых, но на самом деле настоящих, истинных ценностей. И так будет до тех пор, пока он жив. Алекс извлек из кармана наушники и, включив музыку, слился с людским потоком. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас значит ерунда. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет. А до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Группа Кино Конец книги. Февраль 2022 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Это последняя книга Сергея Богомазова в моем исполнении. Приятного прослушивания. Фух.